Глава 29 К 21.00 второго дня всеобщего Миланского восстания Пино и карлета доставили шесть ящиков вина и двадцать литров пива домашнего производства из запасов дяди Альберта в отель Диана. Отец Пино добавил две полные бутылки граппы, а Карлета нашел три неоткрытые бутылки виски, которые несколько лет назад кто-то подарил его отцу. Капрал Лоя тем временем обнаружил разобранную сцену в подвале отеля и приказал солдатам собрать ее в дальнем углу танцевального зала. В задней части сцены установили ударник Карлета. Он постукивал по басовому барабану, настраивал тарелки, а тем временем налаживали свои инструменты трубач, кларнетист, саксофонист и тромбонист. Пину сел за пианино, которое американцы водрузили на сцену, и нервно постукивал по клавишам. Он почти год не садился за инструмент, но потом расслабился, сыграл несколько аккордов и остановился. Этого было достаточно. Собравшиеся начали улюлюкать и кричать, Пину театрально приложил руку к колбу, посмотрел на 20 американских солдат, взвод новозеландцев, 8 журналистов и итальянских девушек числом не менее 30 «Тост!» — прокричал майор Кнебель и запрыгнул на сцену с бокалом вина в руке. Немного вина пролилась, но он и внимания не обратил. Поднял бокал. «За окончание войны!» Собравшиеся взревели. Капрал вскочил вскочил на сцену к майору и закричал. «За конец убийц диктаторов! Их чумных черных челок! И поганеньких тоненьких усиков!» Солдаты покатывались со смеху и одобрительно кричали. Пино тоже смеялся, но ему удалось перевести тост для женщин, которые тоже одобрительно закричали и подняли бокалы. Корлетта выпил вино одним большим глотком, а потом причмокнул губами, и на его лице осталась широкая улыбка. Ударив барабанными палочками, карлета прокричал «Давай на всю катушку, Пино!» Руки Пино на миг зависли над инструментом, а потом пальцы побежали по клавишам. Он начал с высоких нот, затем перешел на низкий в энергичном ритме, скоро перетекшим в одну из тех мелодий, что он осваивал до начала бомбежек. На этот раз он играл вариацию «Буги-вуги-пайн-топа» — чисто танцевальную музыку. Собравшиеся впали в неистовство, а когда Карлетто взялся за щетки и тарелки — и к ним присоединилась труба, неистовство еще усилилось. Солдаты принялись расхватывать итальянок, увлекая их в свинг, разговаривая движениями рук и ног, тряской бедер, поворотами. Другие солдаты окружали танцующих, нервно поглядывали на женщин или стояли на месте с бокалом в одной руке, помахивая другой и отбивая ритм, поднятым указательным пальцем. Их бедра покачивались, плечи подергивались в такт с мелодией Пино. Время от времени кто-нибудь из них вскрикивал просто от пьяного куража. Лорнетист заиграл соло, вступил саксофонист, а за ним тромбанист Потом музыка стихла, раздались хлопки и требования играть еще. Вперед вышел трубач и поразил публику началом песни «Гарнист играет буги-вуги». Многие солдаты знали слова наизусть, и танец дошел до исступления. Другие солдаты тем временем пили, орали, свистели, танцевали и снова пили. Впадали в раж просто потому, что дали себе, наконец, расслабиться. Когда Пино вывел песню к финалу, потеющая толпа танцоров принялась одобрительно кричать и топать ногами. Еще, — кричали они, — повторить. Пино был мокрый от пота, но он чувствовал себя счастливым как никогда ему только не хватало анны она ни разу не видела пино за роялем наверное в обморок бы упала он рассмеялся при этой мысли потом подумала миммо где он все еще сражается с нацистами Пино чувствовал себя немного виноватым он тут празднует, а его младший брат воюет. Но потом он посмотрел на Карлетта, который щедрой рукой наливал себе вино с идиотской улыбкой на лице. "Ну, пино, дадим им, что они хотят", сказал Карлетта. — "А как же?" прокричал пино толпе. "Но пианисту нужно выпить граппы!" Кто-то поспешил принести ему стакан. Пино осушил его и кивнул Карлетта, который застучал палочками, и они снова пустились во все тяжкие. Раскачивая буги-вуги во все стороны, вставляя туда мелодии, которые Пино когда-то слышал или разучивал Стомп 1280, Стомп буги-вуги, Биг Бэд буги вуги. Толпа не Пино еще никогда не получал такого удовольствия, и ему вдруг стало понятно, почему родители с такой радостью приглашали музыкантов на вечеринки. Когда они остановились, чтобы передохнуть около одиннадцати часов, майор Кнебель подошел к нему и сказал «Блестяще, солдат, просто блестяще!» «Вам нравится?» — улыбаясь, спросил Пино. «Лучшей вечеринки у меня в жизни не было!» «И она еще только начинается. Одна из твоих девиц живет поблизости, и она клянется, что у ее отца полон подвал выпивки». Пино заметил. пино что несколько пар покинули танцевальный зал и, держась за руки, направились наверх. Он улыбнулся и пошел налить себе вина с водой. Подошел к Орлетто, положил Пино руку на плечо и сказал «Спасибо, что оторвал меня от моих будней сегодня. А для чего еще существуют друзья? Друзья навсегда? До последнего». Первая девушка, которую Пино пригласил на вечеринку, подошла к нему и спросила. «Ты Пино?» «Верно. А как тебя зовут?» «София». Пино протянул руку. «Рад познакомиться, София. Хорошо проводишь время?» «Очень весело, только я не говорю по-английски». «Некоторые солдаты здесь, как, например, Капралдалоя, говорят по-итальянски. А остальные — просто танцуй и улыбайся, и пусть твое тело говорит языком любви». София рассмеялась. «Послушаешь тебя, все проще простого. Я буду приглядывать», — сказал Пино и направился обратно на сцену. Он выпил еще грапы и они продолжили буги-вуги, потом попури, потом опять буги-вуги, толпа притопывала, танцевала. В полночь он посмотрел в зал и увидел, что София отплясывает с капралом Долоя, рот которого разошелся в улыбке чуть не до ушей. Все складывалось, как нельзя лучше. Пину выпил еще граб, и потом еще. Он играл и играл, чувствовал запах пота танцующих и духи девушек. Все это сливалось в терпкий аромат. И он не удержался, выпил еще. Около двух часов ночи все вокруг стало терять четкость, а потом погрузилось в черноту. Шесть часов спустя, в пятницу 27 апреля 1945 года, Пино проснулся на полу в кухне отеля. Голова у него раскалывалась, в животе бурлила. Он прошел в туалет и его вырвало, после чего желудку стало лучше, а голове хуже. Пино заглянул в танцевальный зал. Повсюду лежали или сидели люди на стульях, на столах, на полу. Карлета лежал на спине на сцене за ударником, подложив руку под голову. Майор Кнебель свернулся на кушетке, обнимая Софию, и Пину, глядя на них, улыбнулся, подавляя зевоту. Он подумал о собственной кровати, о том, как хорошо было бы переспать похмелье дома, а не на жестком полу. Он выпил воды и ушел из отеля, держа общее направление на порт Венеции и сады. День стоял изумительный, прозрачно голубой и теплый как в июне. Он не отошел и квартала от отеля, как увидел первый труп, лежавший в водостоке лицом вниз с раной в затылке. Еще через квартал он увидел троих убитых. через восемь кварталов он увидел пять трупов. На двух из них были черные рубашки, три в ночной одежде. Хотя утром Пина видел столько убитых, он знал, за ночь в Милане что-то изменилось. Была достигнута и пройдена критическая точка, пока он веселился и спал в отеле, потому что на улицах Блеспорта Венеция гулял народ, играли скрипки, аккордеоны, люди танцевали, обнимались, смеялись и плакали. Пину показалось, будто дух вечеринки из отеля Диана переместился на улицы, соблазнил всех радующихся концу долгого и страшного испытания. Он вошел в сад, чтобы сократить путь до дома. Люди лежали на травке, наслаждались солнцем. Пино посмотрел вперед на забитую народом дорожку, по которой шел через парк, и увидел знакомое лицо. Ему навстречу в форме итальянских союзнических ВВС шел его родственник Марио. Он сиял, и, судя по его виду, Ему еще никогда не было так хорошо. «Эй, Пино!» — воскликнул он, обнимая его. «Я свободен! Отсидка в квартире закончилась!» «Здорово!» — сказал Пино. «И куда ты теперь?» «Куда угодно!» — сказал Марио, глядя на свои пилотские часы, сверкавшие на солнце. «Я хочу ходить и впитывать в себя все это!» Радость города, в котором нацистам и фашистам пришел капут. Ты понимаешь это чувство. Пино его прекрасно понимал. И, казалось, все остальные миланцы тоже. «Я пойду домой отсыпаться», — сказал Пино. «Вчера вечером перебрал граппы». Марио рассмеялся. «Жаль, меня не было с тобой. Ты бы неплохо повеселился». «До встречи. Пока», — сказал Пино и пошел дальше. Он прошел не больше шести метров, когда за его спиной раздались крики «Фашиста!» — кричал человек. «Фашиста!» Пино развернулся и увидел невысокого, коренастого человека, целящегося в Марио из револьвера. «Нет!» — воскликнул Марио. «Я пилот итальянских союзнических...» Раздался выстрел. Пуля насквозь пробила голову Марио. Он рухнул на землю. «Он фашист!» «Смерть всем фашистам!» — кричал человек, потрясая револьвером. Люди начали кричать и разбегаться. Пино был ошеломлен. Не знал, что сказать, что сделать. Только смотрел на тело Марио, на кровь, текущую из раны на голове. Он ощутил позыв рвоты. Но тут убийца присел над телом и принялся снимать пилотские часы с руки Марио. Я растябуяла Пино. Он уже собирался наброситься на убийцу Марио, но тот поднял голову, увидел его и проговорил. «Что смотришь? Эй, да это же с тобой, он говорил. Ты тоже фашист?» Увидев, что убийца целится в него, Пино развернулся и побежал, делая неожиданные повороты и нырки. За его спиной прогремел выстрел. Пуля попала в одно из немногих деревьев, оставшихся в саду. Пино не замедлил бега, пока не оказался вне парка, почти в Сан-Бабиле. И только тогда он позволил себе осмыслить то, что видел. Вся жидкость, которую он выпил, вышла из него наружу, его рвало, пока не заболели бока. Он пошел дальше в полуобморочном состоянии, направляясь к дому кружным путем. Минуту назад Марио был жив. И вот лежит с простреленной головой. Эта неожиданная смерть стала для Пина потрясением. И он, идя по жарким улицам, дрожал, словно от холода. Как долго еще людей будет преследовать смерть? В квартале моды люди на улицах праздновали, сидели на крылечках, смеялись и курили, ели и выпивали. Пин миновал оперный театр, Потом увидел толпу, подошел к ней, стараясь не думать о мертвом Марио. Партизаны выставили оцепление у отеля «Реджина», бывшего управления гестапо. «Что тут происходит?» — спросил Пино. «Они обыскивают дом», — ответил кто-то. Пино знал, что не найдут там почти ничего ценного. Он видел, как горели документы. Пино до сих пор не мог прийти в себя от того зрелища. Такой кипы горящих бумаг он и представить себе не мог. Его мозг искал убежище от ужаса, который охватывал его при мысли об убитом родственнике и спасался в размышлениях о том, что могло быть в тех сожженных документах и какие бумаги они оставили и почему. Он подумал о Лерси, каким видел его два дня назад. Генерал просил его вернуться в квартиру Долли перед тем, как Пино его арестовал говорил что-то о бумагах, которые забыл там, и о чем-то еще. Он не меньше двух раз упомянул эти бумаги. Подумав, что Лэйр смог оставить какие-нибудь разоблачительные документы в квартире Долли, Пино собрался, мысли о Марио отошли на второй план. Квартира Долли была всего в нескольких кварталах на Виоданте. Он должен побывать там, прежде чем пойти домой рассказать отцу о Марио. Он найдет бумаги, отдаст их майору Кнебелю. На основании этих бумаг и того, что он знает о Лерсе, получится неплохая история. Пино и Кнебель поведают миру о генерале и принудительном труде, о том, как этот фараоновский надсмотрщик доводил людей до смерти. Двадцать минут спустя Пино поднялся по ступеням крыльца, прошел мимо старухи, которая подмигнула ему за линзами очков, и дальше по лестнице в квартиру Долли. «Кто тут?» — раздался старческий голос ему вслед. «Старый друг, сеньора Пластино», — сказал Пино, не останавливаясь. Дверь в квартиру Долли была выломана и висела на петлях. Чемоданы и коробки лежали раскрытые. Их содержимое было разбросано по полу. Пино охватила паника. «Анна! Долли!» Он прошел на кухню. Увидел разбитые тарелки опустошенные шкафы. Его трясло, ему казалось, что сейчас его снова вырвет. Когда он подошел к комнате Анны и отворил дверь. Матрас был скинут с кровати, ящики и шкафчики открыты и пусты. Потом он увидел что-то торчащее из-под матраса, нагнулся, потащил. Изящная сумочка, которую его дядя подарил Анне на Рождество. Он услышал ее голос. У меня за всю жизнь не было такого замечательного подарка. Я с ним никогда не расстанусь. Где она? В голове у Пина запульсировало. Когда она уехала? Два-три дня назад. Что случилось? Она бы никогда не оставила сумочку. Он понял, кто даст ему ответ. Бегом спустился по лестнице, тяжело дыша, подбежал к старухе. Что случилось с квартирой Долли? Где она? Где ее горничная Анна? За толстыми линзами глаза старухи показались в два раза больше обычного размера, когда холодная довольная улыбка искривила ее губы. «Вчера вечером забрали этих немецких шлюх», — прокудахтала старуха. «Видели бы вы, сколько из этого гнезда разврата всяких вещей вынесли, вслух-то эти вещи назвать нельзя». Растерянность спину перешла в ужас. «Куда их увели? Кто?» Сеньора Пластину прищурилась, подалась вперед, разглядывая его. Пино грубо схватил ее за руку. «Куда?» Старуха прошипела. «Я тебя знаю». «Ты один из них». Пино отпустил ее, отступил. «Нацист!» — закричала она. «Он нацист! Здесь нацист!» Пино выскочил за дверь, а визгливый голос старухи раздавался за его спиной. — Остановите его! Он предатель, нацист, друг немецких шлюх!» Пин убежал со всех ног, чтобы не слышать визгливых криков старухи. Наконец он остановился, прислонился к стене, чувствуя себя растерянным, оцепеневшим и испуганным. «Анну и долю увели», — подумал он, ощущая страх, который грозил лишить его способности думать. «Но куда?» И кто мог их увести? Партизаны? Он в этом не сомневался. Пина мог обратиться к партизанам, но станут ли они его слушать? Станут. Он покажет им письмо, которое получил, когда привез Лэрса. Он порылся в карманах. Письма там не было. Порылся еще раз. Ничего. Что ж, ему придется так или иначе найти командира партизан в Милане. Но без письма они могут решить, что он коллаборационист потому что знаком с Долей Анной, и он таким образом подвергнет себе опасности. Ему требовалась помощь. Ему нужен был дядя Альберт. Он найдет его? Пусть тот воспользуется своими связями. Пина услышал голоса вдалеке, которых не мог разобрать. Но крики становились громче, все больше голосов, больше неистовства, и Пина почувствовал себя еще более растерянным. По причине, которой он не мог объяснить, он бросился бежать не к дому, а на крики, словно эти голоса звали его. Он петлял по улицам, ориентируясь на громкие звуки, и, наконец, понял, что они исходят из парка Симпионе, из костела Сфорцеска, где они с Анной гуляли в тот снежный день, когда видели воронов. То ли с похмелья, то ли от усталости, то ли от парализующего страха при мысли о том, что Анну увели, то ли от сочетания всех трех причин, он вдруг почувствовал, что теряет равновесие, будто сейчас ноги подкосятся, и он упадет. Время, казалось, замедлилось. Каждое мгновение словно выпадало из реальности, как было на кладбище, откуда он забирал тело Габриэла роки Только теперь чувства Пина, казалось, отключались. Сначала слух, потом вкус и осязание. Наконец осталось только зрение и он, пошатываясь, шел мимо сухого фонтана к опущенному подъемному мосту над пустым рвом к арке главного входа в средневековую крепость. Впереди Пино двигалась толпа людей, которые прошли по мосту, а теперь протискивались через ворота. Сзади напирали все новые люди, толкали его, их лица горели от возбуждения. Он знал, что они все кричат и шутят, но не понимал ни слова, продвигаясь вперед с толпой он поднял голову в сверкающем голубом небе над разбомбленными башнями снова кружили вороны пину смотрел на птиц пока не оказался у самого входа потом кто то протолкнул его внутрь на громадный в кратерах двор обжигаемый солнцем двор тянулся метров на сто до второй крепостной стены менее высокой в три этажа с бойницами из которых средневековые лучники обстреливали врагов. На открытом пространстве между двумя крепостными стенами стало посвободней. Люди спешили, обгоняя Пино, к сотням других напирающих на вооруженных партизан, оцепивших одну четверть двора. Они стояли спиной Кастелло с Фарцеска. Пино пробирался через толпу, и чувства постепенно возвращались к нему. «Сначала обоняние». Он ощутил тошнотворно сладковатый на жаре запах плотной толпы. Потом осязание, он вновь почувствовал свои пальцы и ощутил кожей на затылке нещадный жар солнечных лучей. Потом он услышал толпу, ее улюлюканье и свист, призывы к мести. «Убейте их!» — кричали люди, мужчины, женщины и дети. «Выводите их! Пусть за все заплатят!» Люди в первых рядах увидели что-то и одобрительно взревели. Они попытались подойти поближе, но партизанское оцепление не пустило их. Но Пино было не удержать. Он использовал свою силу, рост и вес, чтобы пробраться вперед. Наконец, между ним и передними зрителями оказалось не более трех человек. Восемь бойцов в белых рубашках, красных шарфах, черных брюках и таких же черных капюшонах вышли на открытое пространство за оцеплением. На плечах у них были карабины. Они остановились в метрах в сорока от Пина. «Что тут происходит?» — спросил Пина у какого-то старика. «Фашисты!» — ответил тот с беззубой улыбкой и провел ребром ладони по шее. Люди в капюшонах выстроились в линию через три метра друг от друга. Они стояли в непринужденных позах, повернувшись лицом к стене внутренней крепости. Толпа успокоилась и стихла когда дверь в дальнем левом углу двора открылась. Прошли 10 секунд, потом двадцать, потом минута. «Давайте там!» — прокричал кто-то. «Жарко! Выводите их!» В дверях появился девятый человек в капюшоне. В одной руке он держал пистолет, в другой — толстую веревку. Он вышел наружу. Он вытащил за собой почти два метра веревки, когда, наконец, появился обвязанный ею первый пленник. Узатый на тонких ножках мужчина лет 50 в одном нижнем белье, носках и туфлях. Люди начали смеяться и одобрительно хлопать. У бедняги был такой вид, будто он может упасть в любой момент. За ним шел другой человек в брюках и футболке без рукавов. Он шел с высоко поднятой головой и старался казаться смелым. Но Пин увидел, что его трясет. Следующим шел черно-рубашечник, все еще в форме, И толпа зароптала. Потом появилась рыдающая женщина средних лет в бюстгальтере, трусиках и сандалиях, и толпа зашлась в воплях. У женщины была бритая голова, какая-то надпись на лбу. Лицо вымазано помадой. Еще метр веревки, и появилась еще одна бритая женщина, потом третья. Когда Пино увидел четвертую, щурившуюся на ярком солнце, его охватила дрожь. Это была Долли штотли в халате цвета слоновой кости и зеленых тапочках. Когда любовница Лейерса увидела расстрельный взвод, она попыталась упереться каблуками в землю, потащила веревку на себя, принялась выкручиваться, сопротивляться, закричала по-итальянски «Нет, вы не имеете права, это несправедливо!» Подошел партизан и ударил ее прикладом между лопаток. Долли подалась вперед, выдернув за собой на веревке. Анну. Анна была раздета до нижней юбки и галтера. Ее волосы были ужасным образом острижены. Оставшиеся клочья торчали на голом черепе. На руках было столько помады, что она казалась каким-то персонажем мультипликационного фильма. Ее ужас усилился, когда она увидела расстрельный взвод, услышала толпу, требующую ее смерти. «Нет», — сказал Пину, а потом крикнул, «Нет!» Но его голос утонул в диком вое, жаждущей крови толпы во дворе Костелос Сфорцеска. Этот вой оглушал приговоренных, стоящих у стены. Толпа снова подалась вперед и сжала пина со всех сторон. Беспомощный, вмиг ослабевший, не верящий своим глазам, он увидел, как Анну поставили рядом с Долли. — Нет, — сказал он. Его горло сдавил спазм, глаза наполнились слезами. — Нет! — Анна впала в истерику, и ее тело содрогалось от крика. Пино не знал, что ему делать. Он хотел броситься вперед, крикнуть партизанам, чтобы они освободили Анну. Но перед его глазами стояла старуха, которая обозвала его нацистом и предателем. И письма при нем не было. Они могли его с таким же успехом поставить к стенке. Командир партизан вытащил пистолет и выстрелил в воздух, чтобы успокоить толпу. Анну от страха отбросила к стене. Ее трясло, она рыдала. Командир прокричал приговор. Обвинение против этих восьми. Измена, коллаборационизм, проституция и получение выгод от оккупации Милана нацистами и чернорубашечниками. Справедливым наказанием для них будет смерть. «Да здравствует Итальянская Республика!» Толпа радостно заулюлюкала, Пино не мог этого вынести. Слезы жгли ему глаза. Он принялся в отчаянии пробиваться вперед, работая локтями, коленями, пока не оказался на передней линии. Один из партизан увидел его напористость и упер ствол винтовки ему в грудь. «У меня было письмо, но я не могу его найти», — сказал Пино, похлопывая себя по карманам. «Я работал в сопротивлении! Произошла ошибка!» Партизан почти не посмотрел на него. «Я тебя не знаю, где письмо? Было у меня в кармане прошлым вечером, но я... Была вечеринка, и позвольте мне поговорить с вашим командиром. Сначала покажи мне что-нибудь, что обязывало бы его говорить с тобой». «Нам нужно поесть!» — раздался женский голос. Пино посмотрел через плечо партизана и увидел первую женщину на веревке. Она кричала умоляющим голосом. Мы хотим есть, мы хотим есть и жить. Неужели это слишком много?» Долли, казалось, смирилась с судьбой. Она откинула назад волосы и попыталась поднять голову, но у нее не получилось. «Готовы?» — спросил командир. Анна закричала. «Нет, я не шлюха. Я не коллаборационист, я горничная, только и всего. Поверьте мне, кто-нибудь, я всего лишь горничная. Долли, скажите им! Долли, скажите!» Долли, казалось, не слышала ее. Она смотрела на партизан, которые приставили приклады к плечу. «Боже мой!» — вскричала Анна. «Кто-нибудь скажите им, что я всего лишь горничная!» «Целься!» Руки у Пина опустились. Он смотрел на партизана, который теперь внимательно разглядывал его. Пина напрягся и хотел крикнуть, что так оно и есть, что она ни в чем не виновата, что это ошибка, и... «Пли!» Выстрелы прозвучали, как удар в летавры. Пуля пронзила сердце Анны Марты. Ее отбросило назад. На лице появилось удивленное выражение. А потом она вроде бы увидела пину, словно ее душа почувствовала его присутствие и призвала в это последнее мгновение. А потом она скорчилась под стеной в пыли, И умерла.